После тепла и света они казались еще более темными и бесконечными, пока я семенил рядом со стражником, стараясь поспевать за его широким шагом. Может быть, я хныкал, а может, моя медлительность ему наскучила, но внезапно он остановился, схватил меня, поднял, как пушинку, и посадил себе на плечи. «Щенок ты сопливый!» – и проворчал он беззлобно и понес меня дальше, по коридорам и ступенькам, все дальше и дальше. Навстречу желтому свету Огромной кухни Там на скамейках сидели развалясь Полдюжины других стражников и ели и пили За большим щербатым столом Стоявшим у огня Стол этот был почти вдвое больше Того, что в кабинете В кухне пахло едой, пивом, мужским потом Мокрой шерстяной одеждой И дымом, откапывающего в огонь жира Вдоль стены Рядами стояли свиные головы И маленькие бочонки С балок свисали темные куски копченого мяса. По столу звякали миски. С куска мяса, крутившегося на вертеле, на камне очага стекал жир. Я уловил его восхитительный аромат, и желудок мой болезненно сжался. Джейсон грубо посадил меня к углу стола, ближайшему к огню, и подтолкнул локтем человека, лицо которого было скрыто за кружкой. «Вот, барич!» — сказал Джейсон, как о чем-то само собой разумеющегося. «Вот этот вот щенок теперь будет твой!» И он отвернулся. Я с интересом наблюдал, как он отломил от темной буханки хлеба горбушку величиной со свой кулак и вытащил из-за пояса нож, чтобы отрезать от круга сыра подходящий кусок. Потом он пихнул все это мне в руки, шагнул к огню и начал отпиливать порцию мяса, способное утолить голод взрослого мужчины. Я не стал тратить время даром и наполнил рот хлебом и сыром, Человек по имени Барич рядом со мной опустил кружку и оглянулся на Джейсон. «Что это?» Спросил он почти так же, как принц из теплой комнаты. У него была такая же буйная шевелюра и борода, но лицо его было узким и угловатым. Кожа обветрена, как у человека, много бывающего на воздухе. Глаза были скорее коричневыми, чем черными. Длинные пальцы выглядели сильными и ловкими. Он пах лошадьми, собаками, Кровью и кожами. Он для тебя, и присматривай за ним. Принц Верити велел. Почему? Ну, так ты же человек Чивола, верно? Смотришь за его лошадьми, собаками и ястребами. Ну? Ну, так ты возьмешь этого незаконно рожденного к себе, пока Чивол не вернется и не придумает, что с ним делать. Джейсон протянул мне кусок истекающего соком мяса. Я переводил взгляд с хлеба на сыр, не желая расставаться ни с тем, ни с другим, но страстно желая мяса. Он помялся, пожал плечами и с грубоватой практичностью воина небрежно бросил кусок на стол рядом со мной. Я запихнул в рот столько хлеба, сколько там поместилось, и передвинулся туда, откуда мог следить за мясом. «Мальчишка...» Чивела. Джейсон пожал плечами, занятые поисками хлеба, мяса и сыра теперь уже для себя. Так сказал старик, который его сюда приволок. Он положил на ломоть хлеба, сыра и мясо откусил огромный кусок и потом заговорил с полным ртом. Сказал, Чивел пускай радуется, что хоть одного щенка наплодил, и пускай теперь сам его кормит. Необычайная тишина внезапно воцарилась в кухне. Люди перестали есть, оборащали хлебные доски и кружки и повернули головы к человеку, которого называли Барричем. Он сам тоже аккуратно поставил кружку подальше от края стола. Голос его был тихим и ровным, слова обдуманными. Если у моего хозяина нет наследника, «Это воля Эды, а не его вина. Леди Пейшенс всегда была слабой, и...» «Так-то оно так», — поспешно согласился Джейсон. «Раз есть этот мальчишка, значит, твой хозяин мужчина как мужчина. Вот и все, что я говорил». Он поспешно вытер рот рукавом. «Уж он так похож на принца Чивола. И брат его сказал, вот прямо сейчас. Тут уж наследный принц ни при чем, раз его леди младенечка доносить не может». Но Баррич внезапно встал. Джейсон поспешно отпрянул, потом понял, что ему ничто не угрожает. Баррич же схватил меня за плечи и повернул к огню. Крепко взяв меня за подбородок и подняв мою голову, он испугал меня так, что я выронил хлеб и сыр. Он не обратил на это никакого внимания и стал рассматривать меня словно географическую карту. Его глаза встретились с моими, и в них появилось нечто вроде ярости – как будто один вид моего лица нанес ему страшное оскорбление. Я пытался отвести взгляд, но он не отпускал меня, так что я смотрел на него сколько мог, потом увидел, что его недовольство внезапно сменилось чем-то вроде неохотного удивления. Наконец он на секунду закрыл глаза, словно ему стало больно. «Для леди это будет большим испытанием», промолвил Баррич. Он отпустил мой подбородок и неловко отступил, чтобы поднять мой хлеб и сыр Отряхнув их, он вручил мне обратно мой ужин Я смотрел на плотную повязку на его правой икре и колени, которая не давала ему согнуть ногу Он снова сел и налил себе что-то из стоявшего на столе кувшина Потом начал пить, пристально глядя на меня поверх кружки «И с кем это его сделал, чивол неосторожно спросил какой-то человек на другом конце стола Барич метнул в его сторону быстрый взгляд. Его кружка со стуком опустилась на стол. Некоторое время он молчал. И я почувствовал, что в кухне снова повисла тишина. «Я бы сказал, что это дело принца Чивола, а не твое», – процедил он. «Конечно, конечно», – поспешно согласился стражник. Джейсон согласно закивал головой, как пританцовывающий перед подругой петух. Как немал я был, но все равно задумался. Что же это за человек с забинтованной ногой, который может окоротить полную комнату здоровых мужчин при помощи только слов и взглядов? «У пацана нет имени», — отважно нарушил молчание Джейсон. «Его звали просто мальчиком». От этого заявления, по-видимому, все, даже барич, потеряли дар речи. Пока все молчали, я доел хлеб, сыр и мясо и даже сделал два-три глазка из кружки, протянутой мне баричем. Остальные солдаты постепенно покидали комнату группами по двое и по трое, а он все сидел и смотрел на меня.